Глава десятая. «Осав красивый» из Шерьяра. Поговорить нам так и не дали. Распахнулись двери, и в проеме показался Фарид. Он внимательно посмотрел на нас и приблизился быстрыми широкими шагами. Что именно подумал, не определить, но явно мужчина был захвачен какой-то идеей. «Не сомневался, что вы еще тут», – произнес он, потирая руки. антомби — Да, господин Фарид, отозвалась та, вмиг став совершенно невинной и послушной девочкой. Я даже на секунду засомневалась, что слышала ее слова про недолго. — Быстро, помоги Ладе омовением и веди в комнату, где лежат все средства для женской красоты. Властелина Сав вот-вот прибудет во дворец. Он наслышан о деве-змее из далекого племени, поэтому захочет увидеть как можно скорее. — Одежду пусть посоветует Лилаб, Времени вам около двух часов. «Так что?» — он хлопнул в ладоши. «Не спите, моя красавица!» Вышел так же стремительно, как и вошел. Я проводила его недоуменным взглядом. М томби только покачала головой, но быстро помогла мне выбраться из ванной. «Стой!» — сказала. «Сейчас я водру в тебя масло. Очень полезно для кожи. А потом...» — вздох. «Пойдем к старой Лилаб. Времени совсем ничего». «Два часа?» — изумилась я. По-моему, за два часа можно собраться, попить кофе и еще потрепаться с подружкой по телефону. Я никогда не могла собраться за пять минут, однако и не относилась к тем дурочкам, которые вертелись перед зеркалом часами. Нтомби замахала руками. «Это очень мало. Впрочем, сама скоро поймешь. Лучше скажи...» В Каре в глазах неожиданно появилось какое-то мерцание, словно непролитые слезы. «Как он там?» «Он?» — не поняла я. На лице на Томби отразилось изумление. Повисла неловкая пауза. — Они тебе ничего не сказали? — шепнула она, старательно втирая масло в мои плечи. — Я вспомнила разговоры Йомбы и Тургуна у костра. — Хм, может, тогда они поняли, что я не сплю? Или просто Шихан успел провести последний инструктаж? — Но, кажется, этот гад не особо-то и стремился. — Нет, — мотнула головой. Нтомби еле слышно выругалась. Однако я разобрала что-то вроде «я его убью». Это заставило улыбнуться и кивнуть. «Тогда, после того, как управимся, поговорим в покоях для женщин». «А это?» – начала я. «После того, как ты ублажишь Асафа?» – вздохнул он Нтомби. И мне совсем это не понравилось. «Что? Негодяй еще тот?» – Нтомби пожала плечами. «Я перед ним только танцевала». «У него какие-то специфические вкусы!» И, подумав, немного вдруг добавила «больной ублюдок!» Услышанное заставило меня замереть на месте. Не так даже смысл слов, который отражал известный интернетный мем, посвященный пятидесяти оттенкам серого, как то, что сказано это было на чистом русском языке. Я ухватила за плечи и заглянула в глаза. «Ты что, не местная?» Она хлопнула пушистыми ресницами, раскрыла рот, но тут же прикрыла его ладонью, глядя на меня во все глаза. — Ты знаешь русский? — Ну да, — воскликнула я, чудом не задев ногой кувшин с маслами. — Я из Москвы, а ты? — Я тоже, — обрадовалась она. С трудом сдержав вопль «землячка», мы крепко обнялись. И хотя внешность Нтомби слишком экзотична, для нашей необъятной родины смешанные браки никто не отменял. Теперь желание поговорить и все выяснить стало еще сильнее. «Мы обязательно поговорим», сказала она, подхватывая кувшин. «Но позже. Нельзя опаздывать косафу. Слушай, я покосилась на кувшин. Может, без этого дурацкого масла?» Антонпе заколебалась. «А вдруг он захочет тебя? Ну... Ну, обалдеть теперь. Мало ли чего он захочет. То есть он, как я понимаю, тут важная шишка. Шейх и так далее. Но разве он Прикоснется к моей коже, как есть, то оцарапать свои нежные ручки. Я озвучила эти мысли, только в более вежливой форме. Мтомби хихикнула, однако уже вовсю натирала меня хвойной жидкостью. Надо сказать, получалось у нее весьма ловко. Ну, не до такой степени, признала она и посмотрела плоды своей работы. Годится, идем. А я покосилась на сложенную горкой одежду. Мтомби хмыкнула. Нас никто не увидит кроме женщин и евнухов. Пошли. Я последовала за ней, но напрасно думала, что пойдем тем же путем, каким привел меня Фарид. Антонби подошла к стене и легонечко давила. Тут же раздался тихий скрип, и стена отъехала. Антомби поманила меня за собой и нырнула в открывшийся проем. Спустя несколько секунд мы оказались в темном узком коридорчике. Здесь и впрямь никого не было. Правда, иногда слышались звонкие женские голоса, однако я не могла понять, откуда они доносятся. Коридор освещался вделанными в стены бронзовыми светильниками, источавшими желтый свет. «Как ты тут оказалась?» – шепнула я. Антомпи приложила палец к губам и указала на стены, давая понять, что и у них могут быть уши. Пришлось хранить молчание всю дорогу, несмотря на распиравшее любопытство, а также еще большее чем когда-либо желание насыпать перца на хвост Чио и бравым варварам. Домби толкнула неприметную дверку справа и утянула меня в неожиданно просторную комнату. Свет проникал сквозь большое зарешоченное окно. Высокий потолок был расписан золотыми фениксами. Помещение было круглым, стены выложены невероятной мозаикой из желтых, кофейных, розовых и бледно-зеленых плиток, создававших богатые узоры. Возле стен стояли диваны и стулья, зеркала в золоченных рамах в человеческий рост. Рядом с зеркалами находились изящные шкафчики, сплошь заставленные баночками, скляночками, шкатулками, флаконами и еще чем-то, что не получалось описать с первого взгляда. Томби усадила меня возле одного из зеркал. Сейчас приведем тебя в порядок. Ага, а так я страшная, как ведьма. Хотя, если тут макияж за бесплатно и на уровне, то разок можно. Хоть полюбуюсь. Она суетилась рядом, перебирая баночки и коробочки. От всего пахло остро, пряно и причудливо. И в то же время чувствовалось, что косметика натуральная. И любопытство возрастало еще больше. «Слушай!» – не вытерпела я, пытаясь заглянуть на Домби через плечо и понять, что она смешивает. А в чем заключаются его специфические вкусы? «О, это долгая история!» – неожиданно раздался хриплый женский голос. Мы с Натомпи подпрыгнули и уставились на вход. Там стояла высокая женщина в черно-серебристой одежде, широка в плечах, с большой грудью, не очень-то тонкой талией и крутыми бедрами. Ткань изъяния полупрозрачна, так что можно было рассмотреть мраморную белую кожу. Лицо не назвать красивым, но в то же время притягательное. Черные брови в разлет, серые глаза, густо обведенные сурьмой, длинный острый нос, полные губы. Едва заметные паутинки морщин тянулись, открыли в носа к уголкам губ. На щеках искусно наложен румянец, гриво волнистых смоляных волос перехвачено только тесьмой с драгоценными камнями, в руке золотистая длинная палочка, от которой шел ароматный дымок. Хм, наркотик или какое-то иномирное подобие сигарет. Хорошо, уже балуют наложниц в горе Миосафа красивого. Хотя я же не знаю, сколько тут женщин. Может, такая масса, что бедняжкам ничего не остается, как развлекаться дозволенными и немного запрещенными способами? Кстати, когда Антон Би говорила про специфику вкусов, вдруг имелись в виду не только женщины? Нет, но ну мало ли. Видя мою реакцию, женщина неторопливо прошла через комнату и села рядом. Подцепила за подбородок пальцами с длинными ногтями, выкрашенными в гагатовый цвет, и подняла мое лицо, внимательно разглядывая. Вблизи она была чем-то похожа на певицу лалиту Милявскую. Это сходство вызывало невольную улыбку. Что ж, если смеешься, значит порядок, удовлетворенно сказала она и отпустила меня. Я Лилаб, наложница и хозяйка этого склада барахла для дев, представилась она. Кажется, совершенно не заботясь о выражениях. Томпи с трудом сохраняла невозмутимое выражение лица, однако. Лилап не обращал на нее внимания, полностью поглощенное разглядыванием меня, словно какого-то диковинного зверька. — Так, выглядишь неплохо, господин не испугается. Мы тебя немножко подкрасим, поприкушечек навешаем, будешь вся светиться. — А это обязательно? — поморщилась я. Лилап затянулась, выдохнула ароматный дыб, и голова пошла кругом от запаха сандала. «Светиться — Светиться? — уточнила она. — Ну да, неплохо бы. А то, если темно, то и беда может быть, как с Нтомби. Она указала на негритянку. Попробуй такую найти ночью. Нтомби возмущенно вспыхнула, а Лила просмеялась низким грубоватым смехом. Неожиданно я поняла, что тоже улыбаюсь. Ее простоватая непосредственность привлекала и расслабляла. Лилаб не строила из себя главную, не пыталась задавить авторитетом, хотя и давала понять, что ее слово тут имеет какой-то вес. «Ну ладно», – она бросила взгляд на зажатые в руках Антонбе кисточки для румян и теней. «Давай приступать, а то прибежит фаризик. Будет нам танец живота». Брожение позабавило, однако высказаться мне не дали. Все последующее время чем-то красили, мазали, расчесывали, заплетали, подбирали наряд. Некогда было свободно вздохнуть. Я успела искренне возненавидеть Асафа и весь его дворец. Наконец, не разрешили взглянуть на себя в большое длинное зеркало в золоченной раме. Черные волосы были переплетены золотыми и зелеными лентами, усыпанными драгоценными камнями, и уложены так, что виднелись массивные сетки с изумрудами, напоминавшими хвост павлина. изящная золотая диадема с хризолитами венчала голову. Ключица и грудь прикрывал узорный воротник с сапфирами и эмалю. Подобный тем, что носили египетские красавицы. Проблемой было, что двигаться в нем нелегко. Чуть рисковатое движение и вся грудь на виду. На бедрах широкий золотой пояс, увешанный множеством продолговатых украшений, что при малейшем шажке ударялись друг от друга и сдавали мягкое позвякивание. Ноги скрывала длинная белая юбка из тончайшего льна, расшитая серебристыми лотосами с разрезами по бокам аж до самого пояса. На запястье и щекотке надели браслеты с маленькими колокольчиками. — Красиво, — призналась я, — но ощущаю себя козой с бубенчиками. Антонбе только покачала головой, но Лила довольно усмехнулась. — Козой? Это нормально, деточка. Выглядеть надо так, чтоб тот, кто пригласил, признал тебе свою. Я чуть не разинула рот. Это она, властелина распрекрасного козлом, сейчас так и позвала? Ха. Дверь в комнату скрипнула, прервав размышление. Показался Фарид, глянул на меня, кивнул. «Молодцы, мои красавицы! Господин Осав ждет тебя, Лада, в своих покоях!» Признаться честно, я оробела. До этого было все нормально, и тут – бац! Славик, я что-то очкую. Однако Фарид не дал времени на раздумья, ухватил меня за запястье и потянул из комнатки. Я успела только мельком оглянуться на антомби или Лап. Последняя внезапно подмигнула, мол, держи хвост пистолетом. Мы миновали узенький коридорчик и вышли в красивый сад. Деревья с великолепными оранжевыми, белыми и розовыми цветами благоухали на всю округу. С камней из темно-зеленого и оливкового камня стояли возле круглых золотых фонтанов и в тени деревья. Невдалеке возвышалась узорчатая белая альтанка. «Изверги», — подумала я, — «хоть бы покормили». Нет, не то чтобы сильно хотелось есть, но от нервов я способна и не на такое. Что делать? Как себя вести? Я толком и фильмов про шейхов и гарема не смотрела-то. Как его развлекать что говорить или сразу хватить и завалить на постель? А что за специфические вкусы?» Голова пошла кругом от множества вопросов пришла в себя, когда споткнулась о плитку, которой были выложены садовые дорожки. «Осторожнее, жемчужина! Так можно и покалечиться!» — наставительно предупредил Фарид, не выпуская моей ладони. «Я нечаянно», — проворчала тихонько, уже готовясь проклясть весь этот сад. Властелину Шарьяра обращайся уважительно, но без подобострастия. Он этого не любит и глупостью не одарен. «Способен отличить правду от лжи». Попросит раз влечь, исполняй, не возражая. Угу, сильно я тут могу повзражать, мысленно огрызнулась я и зябь повела плечами. Хоть на улице и было тепло. Эх, если б можно было сразу спросить, где у вас тут наги пленные, было бы куда лучше. Называй его либо хозяин, либо мой господин, продолжал на пустые фареты, поворачивая налево и оказываясь в маленьком внутреннем дворике, куда уютнее, чем сад. Услышанная заставила помощница. «Ага, прямо как в ПДСМ-клубе. Ну ничего не поделаешь, надо хоть прикинуться лапочкой». Мы вошли в низкую дверь и внезапно оказались в роскошных апартаментах с интерьером, выдержанном в бортово-золотистых тонах. Эге, не как местечко для усилений, пол весь коврах, да еще и подушки по нему разбросаны в художественном беспорядке, низкая тахта, мягкий диван, огромная ложа с балдахином. Я мысленно присвистнула, на таком запросто поместятся четыре человека, если не больше. Изящные столики с ножками-змеями, на столиках фрукты, сладости, высокие тонкие кувшины, видимо, с вином. В воздухе витали тонкие ароматы сандала, белого мускуса и лимона. Возле ложи стоял огромный сундук, обитый кожей и украшенный золотом. Подняв голову, я все же не сдержалась и ахнула. Потолок был зеркальным. Вот же распутник! Кем бы ни был этот Асах. Это ж прямо порнофильм какой-то получается. Хотя, думаю, мне тут будет совсем не до того, чтобы пялиться в зеркало. Так, Фарид огляделся, вроде бы все на месте. Господин осав скоро придет. Жди. Сказав это, заведую. Тьфу! Управляющий гаремом быстро покинул комнату. Причем на такой скорости, что я даже не успела пискнуть. Сердце колотилось как бешеное, ладони взмокли, захотелось вытереть их о юбку, но вдруг он сейчас войдет, а я в мятой юбке. В ту же секунду захотелось истерически рассмеяться. Надо же, может из меня и впрямь выйдет неплохая наложница. Встаю, тут трепещу, а кила невинная, еще в обморок свалюсь. Кстати, это идея. Я огляделась. Да уж, денег тут вбахано немерено. Повела плечами, стала немножко не по себе. Почему-то не исчезало ощущение, что кто-то на меня смотрит. Внимательно, цепко, изучая каждый изгиб тела. И при этом довольно улыбается. Я шагнула к столику, разглядывая удивительную чеканку на боках кувшина. На меня продолжали смотреть. Хм, может тут просто комната для подглядывания? Нервы были так натянуты, как струну. Тронешь и зазвенят. Я изо всех сил делала вид, что увлечена разглядыванием кувшина. Однако ухо все же различило едва уловимый шорох. Краем глаза удалось заметить, стена возле ложи медленно отъехала в сторону. Из образовавшегося прохода толкой струйкой потянулся перламутровый дымок, мерцающий, завораживающий, странный. Аромат сандала стал сильнее и слаще. Я медленно-медленно выпрямилась, но оборачиваться побоялась. Что-то было не так, или мне только кажется, Наталью неожиданно легли чужие руки, сильные и властные. Здравствуй, моя змея голос красивый. Пархатный баритон, от которого барышни поголовно сходят с ума, такой с легкой хрипотцой, что аж мурашки по коже, и тембр заставляет трепетать сердце, пойманные в золотые сети пташкой. Не знаю, каким только чудом не вздрогнула, сохранив удивительное самообладание. Мысли метались в панике, что делать, что говорить. Черт, надо было все-таки побольше выспросить у Фарида, а то стою дура-дурой. Сделав глубокий вдох, я медленно обернулась. Посмотрела в горящие холодным пламенем синие глаза, смуглое лицо. Черты правильные, красивые, словно скульпторный, не один час работал резцом. Высокий лоб, соболиные брови в разлет, ресницы, как смоль, даже слишком длинный для мужчины. Нос с едва заметной горбинкой, красивой формы, губы. Нижняя полнее и выразительнее. Ухоженные усы и борода. Черные, словно ночь, волосы касались плеч. На подбородке узкий шрам. Из одежды темно-синий халат, расшитый серебряными нитями. Скользнув взглядом, определила, что ручная работа. Вроде ничего особенного, но ткань кажется, будто горит сапфировым огнем, а нити текут подобно жидкой ртути. Всего лишь игра света, а как завораживает. Наверное, стоит невероятно дорого. Описываю все это я, конечно, долго, но на самом деле хватило и мига, чтобы рассмотреть и сделать выводы. Красивый мужик, да, скорее всего, и под халатом крепкий торс и кубики на прессе, все как надо. Но Лилаб и интомби были о нем не очень-то хорошего мнения, значит, за красивой внешностью прячется гнилое нутро. Он следил за моей реакцией, в синих глазах светилось веселье. Я спохватилась, поняв, что молчу и только пялюсь на него. «Здравствуйте, мой господин!» Голос почему-то предательски дрогнул. Внутри одновременно вспыхнули стыд и злость. «Так, кланяться вроде не надо, и на том спасибо!» Оса взял мою руку и поднес к губам, глядя прямо в глаза. «Мне доставили воистину прекрасный цветок. Как тебя зовут?» Мягко ухватив меня за запястье, потянул к тахте. «Усадил!» Аккуратно поправился скользнувшую ткань юбки, невзначай огладив бедро. Кабель, мысленно хмыкнула я, — может, его не любят, а тупо ревнуют? — Ты голодна с дороги? — прозвучал бархатистый голос, от которого по коже пробежали ледяные иголки. Синие глаза были слишком близко, запах сандала кружил голову, но не хотелось думать ни о пище, ни о вине, ни о пленном наге. Ничего, только бы протянуть руку и прикоснуться к смуглой щеке, вплести пальцы в тяжелые пряди синего глаз становилось ярче, заполняло все вокруг. Сознание расползалось на части, неожиданно стало страшным. Захотелось крикнуть, но из горла вылетело только сипение. Тело заледенело, будто откуда-то подул северный злой ветер. В ушах зазвучал пробирающий до костей хохот. Перед глазами замерцал перламутровый дым, клубами поднимающийся вверх. Рука, где была метка Чио. Вдруг болезненно запульсировала. Собрав все силы в кулак, я вскочила на ноги и тут же пошатнулась. «Нет, стой!» — раздался грозный голос. Но я уже провалилась в кромешную тьму, теряясь и не понимая, что происходит. Сначала была глухая тишина, но потом на темном полотне окружавшего меня пространства начали всплывать яркие точки. Звезды пронеслось в затуманенном мозгу. «Откуда?» «Как страшно жить!» Вдруг прошипели на ухо, и я вздрогнула. Широко раскрыла глаза и увидела перед самой ухмыляющуюся морду Чео. Пусть и змеиную, но ухмыка была заметно слишком хорошо. Как-то очень уж по-человечески. «Ну как, доченька, пришла в себя?» Не успела в мир попасть, а уже всех мужиков пересоблазняла. Я подскочила, как от шпальной, Однако кольца сжались, не давая шевельнуться. — Это я-то? Кто меня послал в лапы к этому извращенцу? — Какому невину уточнил Чео? — К этому. С гаремом, — выпалила я. Все не менее прошло. Появился гнев и желание поколотить змеиного бога. Мигом вспомнились все кровожадные планы. — А-а-а! — протянул он, как ни в чем не бывало. — Асаф? В целом ничего так, мужик, но держись от него подальше. И главное, по доброй воле не вступай в физическую связь. У меня отвисла челюсть. Все цензурные мысли испарились напрочь, оставив место только матерным. Объясняю для особо одаренных. Тем временем продолжил Чел. Асав, почитатель Алкубры. Алкубра мой конкурент и скверная змеюка. Потому, чтобы не натворить беды с Асафом, никаких шурмур. А что мне делать, если он это? Я выразительно подвигала бровями, давая понять, что сопротивляться тому, кто тебя сильнее, чревато. Для начала не высовываться. Малезный, прикинься, до того, как выберетесь с Айшу. Я затаила дыхание. А мы выберемся? кивнул. Да, мальчику надо помочь. Я не выдержала и пнула змея от всей души. Он уйкнул и обиженно посмотрел на меня своими желтыми глазищами. А где вы раньше были? И меня, значит, совсем не жалко? Чеу улыбнулся во всю свою зубастую пасть, и все внутренности рухнули куда-то вниз. Ну и оскальчик. Не, авторитетно заявил он, это после тебя жалеть людей надо. Я вообще слушали лапку. Она умная, дочка аншурского мага. Ерунды не посоветуют, ну и я помогу. Я подозрительно покосилась на челу а мне ничего не угрожает. Ну, он сделал вид, что задумался и потом выдал. Не будешь лезть на рожон, не будет беды. ни хами, не глупи, чуть что в обморок. Обалденный совет, пробормотал я. А как выберемся отсюда, куда дальше? «Потом сюрприз будет», — снова улыбнулся Чио. Захотелось снова стукнуть, но от осенившей мысли вдруг стало дурно. «Слушай, а что там сейчас Асав делает с моим те... со мной?» Чио посмотрел на меня самым невинным выражением морды, на какое, судя по всему, был способен и вкратчиво произнес. «А что с ним может делать здоровый красивый мужчина в самом расцвете лет?» а?